Глава 14. Я стоял на крыше небесной кареты и наблюдал за тем, как в воздух взлетали виверны, грифоны и прочие летающие твари, названия которых я не знал, унося за собой в небо многочисленные палуски, наполненные бойцами различных гильдий, которые должны были принять участие в войне против демонов. Кинг, я посмотрел вниз и увидел стоящего внизу некроманта. Есть новости по поводу Трои и Локи, произнёс он. Хм, интересно. Я спрыгнул вниз. Я тут заклинание одно в последнее время изучал. Начал издалека Инар. В общем, у каждого, кто изучает магию, можно мне короткую версию, перебил я некроманта. Хм, Трейсер задумался. В общем, я создал заклинание, которое позволяет моим призракам искать цели по следку магической ауры. И так как трое с локой колдовали при мне, то я могу попробовать их найти. Ответил некромант, чем немного даже удивил меня. Не думал, что в магии он разбирается так хорошо, что даже может проворачивать подобные вещи. Уже пробовал, спросил я. Нет, хотел сначала посоветоваться с тобой, ответил Трейсер. Я так понимаю, что чем дальше они находятся, тем больше количества времени займёт поиск. Да, для заклинания я использую самых быстрых призраков в моём арсенале фантомов. Но им всё равно понадобится какое-то время, чтобы сначала отыскать след, ответил Инар. "Пробую?" спросил он, и я задумался. "Слепота магической ауры фейку у тебя тоже есть?" спросил я рыжеволосого паренька. "Ну да, а что?" Попробуй найти сначала его, сказал ей некроманту, и он кивнул. Я использовал арканное зрение и буквально в следующую секунду ощутил мощный отголосок его магии. Вау, удивлённо подумал я, смотря за потоками магической энергии, участвующей в заклинании. А он хорош, даже очень. Готово, довольно произнёс Синар и кивнул в сторону. Я проследил за его взглядом и увидел десяток призраков, которым некромант придал форму собак. "Я назвал их фантомными гончими", гордо произнёс рыжеволосый Трейсер. "Ты молодец", похвалил я мага, и на его лице появилась довольная улыбка. "Ко мне", произнёс он, и призрачные гончие послушно пошли к своему хозяину. Энар протянул руку, и в его ладони появилась небольшая чёрная сфера. Искать Скомандовал он, и его призванные призраки по очереди начали подходить к некроманту и, коснувшись языком сферы, разбегаться в разные стороны. Когда последняя фантомная гончая исчезла, Трейсер тяжело вздохнул и сел на землю. Фух, устало произнес он и стер пот с алба. Держи, я протянул ему манакристалл. Да не надо, сама восстановится, отмахнулся некромант. Бери, говорю. Я насильно положил кристалл ему в руку. Скажу Альнартару, он его снова запитает. А магическое истощение дело серьезное. Спасибо, поблагодарил меня Трейсер, и на его лице появилась виноватая улыбка. Теперь осталось только ждать. Ты молодец. Снова похвалил я некроманта за проделанную им работу. Я просто х... произнес Инар, но замолчал на полусловии и резко вскочил, уставившись куда-то в сторону. Что случилось? спросил я Трейсера. Помнишь ту девушку, ну, которая стала героем? ответил Некромант и обеспокоенно посмотрел мне в глаза. Кила? Да, она сейчас сражается вон там. Он указал рукой туда, куда до этого смотрел. И, кажется, проигрывает, добавил рыжеволосый паренёк. Далеко? Нет, гонщи не успели убежать на большое расстояние, примерно пара десятков лиг в ту сторону. Никромант указал рукой в нужном направлении. Ничего себе. Его фантомные псы преодолели такое расстояние всего за несколько секунд. Тогда и правда, таскать локу и троя не составит особого труда. Я полечу туда, вы оставайтесь здесь. Если Трейсер со статусом героя проигрывает, то это может быть для вас слишком опасно, сказал я Никроманту, предупреди остальных. Я рискую взмыл в небо. Сумрак Позвал я дракалиска и буквально через пару секунд уже сидел на его спине. Продолжим? Усмехнулся демон и исчезнув в одном месте появился рядом с Килой и нанес молниеносный удар, целясь острием своего копья в лицо девушке Трейсера. Кила уводит копьем мечом и вытягивает свободную руку в сторону демона. Яркая вспышкой в сторону противника устремляется луч концентрированной энергии света. Брусиев копьё в сторону. Демон резко выставляет руки перед собой, и заклинание девушки-трейсера встречает преграду в виде чёрной сферы. Несколько секунд и магический потенциал заклинания заканчивается. "Неплохо", усмехнулся демон и резко дёрнул рукой в сторону Киле. Следуя мановению его руки, копьё вдруг ожило и метнулось в трейсера. "Осторожно!" услышался обеспокоенный голос искусственного интеллекта Трейсера и Кила сразу же влила магическую энергию в кольцо на правой руке. Остриё копья врезается в невидимую преграду, и в воздух вырывается сноп ярких искр. Хм, интересно. Диннн снова исчезает и появился, появившись рядом с Килой, хватает копьё и проводит серию очень быстрых ударов, один из которых достигает цели. Килла проводит рукой по щеке, и на ее латная рукавица остается кровавый след. Оружие отравлено, предупреждает Трейсера ее и и. Несколько быстрых пасов руками и яркое сияние окутывает тело поладинки. Не поможет, спокойно произносит демон, который стоял и с усмешкой на лице наблюдал за действиями девушки Трейсера. Этот яд не вывести простыми заклинаниями. Он не собрал. Я все еще в твоем теле. обеспокоенно подтвердила слова противника искусственный интеллект. Скорее всего, поможет только абсолютное очищение. Я не могу тратить столько магической энергии, возразил Трейсер, после чего снова бросилась на демона в атаку, заряняя заготовил для него небольшой подарок. Обманный удар в горло её противник отбил без особых проблем, как впрочем и вторую атаку, направленную в живот. Демон исчезает и появляется сзади Килы. Его копьё устремляется ей в затылок, но паладинка сжимает кулак, и во все стороны от неё ударяет мощная волна магии света. Не задумываясь ни секунды, девушка атакует противника мечом и в этот раз оттак и достигает цели. Меч протыкает живот демона, и его заносчивая улыбка слетает с его лица. Зашипел демон и, схватившись рукой за клинок, попытался извлечь его из себя. Кило надавило сильнее и активировало свойство клинка. Взрыв был настолько мощный, что ее отбросило на десяток метров назад. А на том месте, где они стояли, осталась крупная воронка. Убила? Пронеслась первая мысль в голове Трейсера. Осторожно. Послышался голос Ии в голове Килы, и девушка вновь воспользовалась своим кольцом. Копье демона вновь ударилось в невидимую преграду, но не остановилось и продолжило давить на неё, при этом вращая с невероятной скоростью. "Ты сильна", послышался знакомый голос демона. "Но недостаточно". Добавил он, и в невидимую защиту паладин Киван взял с себя еще несколько таких же копий, которые, как и первая, вращались с невероятной скоростью, высекая из сферы Килы снопы черных искр. Долго сдерживать подобный напор Килли не удалось, поэтому, как только она почувствовала, что энергия кольца на исходе, она опустилась на одно колено и, вонзив меч в землю, использовала одно из героических умений, дарованное ей светлым богом Люминосом. О, признаюсь честно, ты меня удивила, усмехнулся Демон, наблюдая за девушкой, тело которой теперь покрывало едва заметный золотой силуэт. Над головой пылало огненное нимб, зади раскинулись ангельские крылья, сотканные из светлой магической энергии. Килла приняла вертикальное положение, и меч в ее руках вспыхнул ярко-красным пламенем. Умение, которое она использовала, наделяло ее невероятной силой, но и цена за это была слишком высока. Магическая энергия, которая сейчас насыщала тело девушки Трейсера, разрушала ее, и для обычного человека это была бы верная смерть. Килле же приходилось просто жертвовать одной из жизней. Тогда и я тебе кое-что покажу. Тем временем произнес демон и усмехнувшись посмотрел девушке в глаза, после чего его тело вспыхнуло черным огнем, а копье, лежащее рядом, скыло и зашевелились и резко рванули в воздух. Кажется, у нас проблемы, – обеспокоенным голосом произнесла Ии Килла, смотря на огромного трехметрового демона, одна из четырех рук которого сжимала копье, которое тоже претерпело определенные трансформации. Видимо, да. ответила Трейсер, а в следующее мгновение демон открыл пасть и издал громкий рёв и исчез. И улетел на сумрак и так быстро, как только мог. Арр! Его рык был настолько громким, что я услышал издалека. А активируя арканное зрение, вижу, что далеко впереди разворачивается что-то невероятное в плане магии. Стоило демону исчезнуть в одной точке, как он сразу же появился в другой и атаковал Киллу копьем. Разница в размерах была слишком большой, поэтому вместо того, чтобы отбить наконечник оружия, древко которого теперь было соизмеримо с толщиной среднего дерева, девушке Трейсеру пришлось уклоняться от атак и вместо того, чтобы парировать ее. Взлетев в воздух, Паладинка попыталась быстро разорвать расстояние между собой и демоном, но тот, несмотря на свои размеры, оказался довольно проворным. И, оказывается, тоже мог летать. Расправив крылья, которые до этого момента, видимо, покоились у него за спиной, он взмыл в небо и снова атаковал Пилу. Несколько быстрых пасов руками, и девушка оказывается под защитой сферы защиты от зла. В неё врезается наконечник копья, но она выдерживает, давая шанс к или на контратаку. Святой крест было простеньким атакующим заклинанием, если бы не одно но. В форме, в которой Трейсер пребывала, её магия наносила особый урон, который был очень эффективен против порождения зла, которым и являлся её противник. речертив лезвием клинка в воздухе крест с заклинанием Адеср ванул в сторону демона и попало ему прямо в морду. Ша! зашипела тварь, а кожа на его демонической морде вспыхнула огнём. Вернее, даже будет сказать, особым волшебным огнём. "Праведное пламя" именно так назывался огонь, который сейчас жжёг лицо противника, который отчаянно пытался его потушить. Тварь прошептал демон и размахнувшись метнул копьё в девушку. Резкий взмах крыльев и вот Килла оказывается вне досягаемости броска. Вытянув руку вперёд и указав на противника, она начала читать заклинание, а буквально в следующую секунду Ханго услышала странный звук откуда-то сверху. Килла подняла голову вверх, и в следующий миг её пронзили три огромных копья. Когда я увидел тело паладинки в воздухе, я облегчённо выдохнул, понимая, что я успел. Кила была жива, и это было главное. Следующее, что привлекло моё внимание, была огромная фигура чёрного демона, который завис в воздухе недалеко от трейсера героя и всеми силами пытался сбить пламя, которое окутало всю его морду. Получалось это у него откровенно говоря плохо. Я активировал арканное зрение и понял, что это не обычный огонь. Помимо элемента света и огня, в нём было что-то другое. "Ада, что это за тип энергии?" спросил я свой искусственный интеллект. "Божественное", не задумываясь, ответила Андромеда. "Хм, интересно", подумал я и вдруг увидел, как демон метнул в килу оружия, от которого так и фонило магией. Трейсер не зря получила статус героя, поэтому смогла избежать этой атаки и взлетев выше. Сверху послышался голос и и у меня в голове, и я резко поднял голову. Так бы я никогда их не заметил, но из-за того, что оружие демона было сильным артефактом, я увидел приближающиеся килли темные силуэты. Черт! – выругался я и начал визуализировать формулу великого пустотного развеивания. И я не успел. Чёрные копья вонзаются в тело девушки, и она начинает падать вниз. Разорви эту тварь, приказываю я Сумраку, указав на крылатую тёмную тварь, а сам отталкиваюсь от тела Драколиска и устремляюсь к падающей килле.